Глава первая Вода заполняла легкие. Губы распухли и соднили от соли. Глаза щипала, но боли я уже не чувствовала. Лишь с отчаянием плыла, преодолевая стихию. Вокруг бушевало море, и я умирала но все же продолжала бороться за себя, безумно желая жить. Силилась вспомнить, как здесь оказалась и сколько времени провела в открытом море. Волны в очередной раз накрыли меня с головой, и я захлебнулась соленой водой. Уже несколько раз теряла сознание, прощаясь с этим миром, но удивительным образом приходила в себя, а едва разлепив веки, пыталась понять, утро сейчас или вечер. Рядом не было ни берега, ни судна, но я не сдавалась и вновь взмахивала руками, как раненая птица подбитыми крыльями. Странный тихий голос в голове успокаивал: «Ты сможешь, Борис». Я храбрилась, но понимала, что мне не справиться. Набрав в легкие побольше воздуха, замерла на секунду и открыла глаза. И это стало ошибкой. Мощная волна подхватила меня, закружив в безумном танце, подняла на вершину и, словно бесполезную щепку, бросила с огромной высоты. Я осознала, что это конец, и смирилась с судьбой. Лорд Лукас Северс бродил по побережью, наблюдая за тем, как волны тащат к берегу водоросли и щепки, Ночью разыгрался знатный шторм. Неужели жители Дордании чем-то прогневили стихийного бога Ариса? Любуясь рассветом, мужчина заметил, как волны гонят к берегу какой-то предмет. Его внимание привлекли рыжие водоросли. Приглядевшись, маг вздрогнул. Это были не водоросли. Волны вынесли на берег рыжеволосую девушку, мертвую девушку. Лукас быстро преодолел расстояние, добежав до воды и вытащил незнакомку на берег. Платье истрепалось, не скрывая обнаженного тела. Губы посинели от холодной воды, на шее вздулись лиловые вены. Он понимал, что дело плохо и уже слишком поздно. Тем не менее удалил изо рта песок и водоросли, а затем перевернул девушку на живот, положив себе на колени и силой надавил ладонями на спину а после вновь уложил незнакомку спиной на песок и склонился к ее лицу. Уловив слабое дыхание, Лукас прижался губами к ее рту, вдувая воздух. Он отстранился, и в этот момент девушка захрипела и закашлялась, выплевывая воду. Лукас помог ей перевернуться на бок, затем снял с себя рубашку и промокнул тканью лицо незнакомки. Она приоткрыла глаза и с трудом шевеля губами прошептала «Где я?» «Вы, Реджини, как вас зовут? Что с вами произошло?» «Не помню, ничего не помню», едва слышно просипела девушка, селись улыбнуться. Но в следующую секунду она обмякла в руках спасителя. Лукас не понял, то ли это была улыбка, то ли гримаса боли, Он завернул пострадавшую в рубашку, бережно поднял и поспешил домой. Дома лорд Северс отнес незнакомку в гостевую комнату и вызвал миссис Питерс. Пока домоправительница хлопотала над жертвой стихии, растирая ее тело и переодевая, Лукас прошел в кабинет. Достал из ящика стола небольшой квадратный черный ящик, из бокового отверстия которого выходил длинный шнур и тянулся в коридор. Откинув крышку, извлек продолговатую трубку и поднес к уху, а затем нажал на рычаг и набрал на круглом диске четыре цифры. Спустя несколько минут послышался раздраженный голос лорда Максимилиана Вивера, начальника тайной разведки и ученого-любителя. — Северс, не для того я разработал переговорное устройство, чтобы ты отвлекал меня по пустякам, да еще в такую рань. А «Вообще-то мне нужна Эвелин», – процедил Лукас, едва сдерживая гнев. Его сотрудница Эвелин Вивер была лучшей сыщицей в отделении полиции Реджинии, магом-провидцем и, к сожалению, супругой непримиримого врага. Лукас испытывал к Эви симпатию, если не сказать больше. Но вот ее супруг, аристократ, в прошлом авантюрист, а ныне начальник тайной службы Дардании. Вызывал неприязнь. «Зачем тебе понадобилась Эви? Ты обещал вызывать мою супругу только в крайнем случае. Дай ей спокойно насладиться материнством». «Считай, что сейчас именно крайний случай», — с раздражением проговорил Лукас. «В моем доме находится девушка, которая пострадала во время шторма и ничего не помнит. Нужно, чтобы Эвелин посмотрела ее воспоминания». «Девушка жива, ей требуется жизненная сила», — смягчился Вивер. Ко всему прочему, лорд Максимилиан был магом жизни, правда, сам он считал этот дар бесполезным в его работе, но никогда не отказывался помочь. «Она жива, твоя помощь не понадобится. Я обращусь к целительнице Норе Нобель и директору лечебницы Велюру. Передай Эви, чтобы заехала сегодня». Лукас услышал недовольное ворчание собеседника и, не дожидаясь ответа, нажал на рычаг. А затем набрал новую комбинацию цифр и связался с лечебницей раса веллюра. Завершив разговор, он положил трубку рядом с диском и, закрыв ящик, убрал устройство связи в стол. Лорду Виверу понадобилось несколько месяцев, чтобы смастерить этот прибор. И теперь первые лица империи могли воспользоваться удивительной технической новинкой. В окно Лукас наблюдал, как волны серебрятся в первых лучах солнца. Мысли крутились вокруг незнакомки. Кто она? Из какой семьи? Почему оказалась в море в такую погоду? Лорд Северс решил проверить гостью, задать ей все эти вопросы и заглянул в спальню. Миссис Питерс уже позаботилась о девушке, а сама ушла на кухню готовить лечебную настойку. И Лукас обнаружил гостью лежащей в ворохе подушек в старомодной ночной сорочке своей домоправительницы. Необычная внешность девушки приковывала взгляд. Золотистая кожа и чуть раскосые янтарного цвета глаза в обрамлении темных ресниц напоминали о жителях Акадии. А вот светлые волосы, отливающие в рыжину, встречались у местного населения Реджинии. Лукас неприлично долго рассматривал опухшие губы незнакомки и нежный румянец, который пришел на смену нездоровой бледности. Девушка открыла глаза и с удивлением посмотрела на склонившегося над ней мужчину и, засмущавшись, подтянула одеяло к подбородку. «Кто вы?» — спросила она хрипловатым голосом, который совершенно не вязался с ее нежными чертами лица и хрупкой внешностью. «Лорд к вашим услугам, начальник полиции Реджинии, вы находитесь в моем доме». «Я что-то натворила?» — на лице незнакомки читался испуг. «Вы попали в шторм. Я обнаружил вас без сознания на побережье, неподалеку от моего дома. Могу я поинтересоваться, как вас зовут и что случилось?» Девушка наморщила лоб и прикусила нижнюю губу, словно решалась на что-то или силилась припомнить. «Не знаю», растерянно проговорила она, всыпившись пальцами в одеяло. «Я ничего не помню, ни как меня зовут, ни как оказалось в море». Лукас присел на край кровати и накрыл ладонью руку незнакомки в знак поддержки. «Как мужчина», Он всей душой хотел верить прекрасной даме, но, как полицейский, был настроен скептически. «Отдыхайте. Чуть позже приедут целители. Я пригласил провидицу, она поможет с воспоминаниями». Девушка благодарно кивнула, а затем закрыла глаза и погрузилась в дрему. Лукас еще какое-то время сидел на постели, наблюдая за мерным дыханием гостьи. Провел пальцами по спутавшимся рыже-золотистым локонам, рассмотрел на аккуратном носике веснушки и улыбнулся. Солнечная незнакомка выглядела трогательной и юной. Интересно, сколько ей лет? Девятнадцать, двадцать, а может и больше? Эта хрупкость и милая растерянность, возможно, обманчивая. А вдруг она не случайно очутилась возле его дома? Он тотчас на себя разозлился. В нем говорил полицейский, который уже начал продумывать разные версии и обвинять гостью во лжи. А реальность такова, что незнакомка, скорее всего, находилась на каком-нибудь судне, легкомысленно вышла на палубу в шторм, и волны подхватили ее, как пушинку, играя и забавляясь со своей жертвой. От перенесенного ужаса измотанная стихией девушка временно потеряла память, и он обязан ей помочь, такой слабый и беззащитный. Скоро приедут целители и Эвелин, и они узнают правду о случившемся, а чуть позже, завтра или послезавтра, лорд Северс отвезет незнакомку в лечебницу, где о ней позаботятся. Развеяв ненужные сомнения и приняв решение, мужчина покинул комнату.